Иван? Ну, Что-то изменилось, да, вот, тело стало ощущать, ощущать вибрацию с одной стороны, с другой стороны. Но при этом как бы лезли какие-то посторонние мысли. Бывает. Вот, и э, голос матери, мы тебя в детстве недолюбили. И я прям опять такой, такой негатив сложился я уже просто хотел бы, ты говоришь, наслаждаться приятным моментом. я не, не могу именно наслаждаться, потому что они от них неприятные бывает, бывает, не бывает. необходимо 5-7 таких сеансов один за другим бывает необходимо через какое-то время ну скажем, в течение, например, недели повторять вот. но опять-таки это работает через повторение то есть мастерство достигается через упражнение Кого еще что? -то? Кто хочет поделиться? Ну, сильное расслабление вообще. То есть современный уже практически ничего не ощущается такое расслабление, как в всего бывает. Mm -hmm. есть, там образ уже различный полностью. Да. И все спокойно хорошо. Смотрите. Okay. Кому еще удалось достичь такого состояния? Да, у меня было очень приятное состояние, но вот по поводу посторонних мыслей у меня что-то в конце с картина одного из таких хороших сайсов. Почему-то приятно сегодня завязано именно на. Ну, видимо, это ключевое, как бы сказать, ощущение, после которого возникла вот эта вот уверенность, собственно. Возможно, в том числе. Бывает это такое. То есть, ключевой какой-то опыт, то есть обычно же как опыт у человека строится. То есть было нечто такое усредненное, потом раз, пиковая какая-то эмоция возникла позитивно, и все своего рода точка переключения, точка бифуркации. То есть до этого, например, человек был не уверен в себе, не уверен, не уверен. Потом раз квантовый скачок, как бы, и человек становится уверенным. То есть накопилась критическая масса, либо получено какое-то критическое пиковое переживание, позитивное, и все, и после этого человек становится уверенным. Вот так. Просто у кого-то всплыло новое желание. Всплыли, э, в корне измениться не а что всплыли? всплыли желание в корне измениться. Как бы изменить свое, желание. свою сущность. Тогда Милтон Эриксон сказал О, Бог. Отлично. Хорошо. Кто-то еще хочет поделиться? Ну, как бы, это интересное ощущение, кроме тепла, как будто тот проходит через пальцы. Какое-то жжение, как бы, щепотка. Да. Вот, потом в какой-то момент было сложно как бы, сосредоточиться только на практике, но всевизуально стало в другой руке, такое ощущение возникает. Да. И вот вам вот, сказали, нужно как бы позволить себе, у нас всё это хлыб, Вот, Ну, и в душе это звалось, как бы испытать себе самоуважение, любовь. Вот так хорошо. Хорошо. То есть, кого ещё пропёр? Можете поднять руку. Отлично. Но хотите рассказать? Или... Ну, у меня в тот момент, когда пошла выработка. То есть у меня вот это смена состояния э, произошла во время есть Там были там, голубые, ну, голубые образы, да, так все спокойно, там море, там, небо. неба. Вдруг в один момент передо мной четкая картина, где я стою на краю моста, э, там речка внизу очень высокая, нужен прыг. В этот момент резкого э, деления для оленя, Но приятного состояния. Да, да, очень приятного. Ну хорошо, отлично. А напомните мне, сколько времени? Вообще не пора ли идти куда? обедать? Сколько на камеру? Сколько времени. Пойдем. Без семьи сколько? Через 40 минут. А. Без симметрии, да? Но, в принципе, тогда уже можно как-то закругляться и идти на обед. Вот, а после обеда мы, собственно, продолжим. Упражнение обеда? Да меня, я на трансло,